Глава пятая. Синька! Чмо! Вообще, об этом следует писать на каждом углу. В новостях говорить... Подобное сообщение должно вылезать вместо контекстной рекламы на интернет-сайтах. И обязательно уроки проводить, где будут объяснять, как алкоголь воздействует на организм. Сказать, что я плохо себя чувствовал, ничего не сказать. Казалось, что моей головой играли в футбол, потом ее разбили, кое-как собрали обратно и вернули на место. Было больно не только шевелиться и думать, но даже существовать потому я не особо испугался, увидев рядом на кровати злейшего врага. Бояться тоже было больно. «Чего, Митя, опять в карты проиграл?» — спросил я у голова Вранового. Тот косил глазом и стыдливо прикрывал причиндалы, будто это действительно были его, а не какого-то рубежника. «Проиграл, дяденька! Дядь Гриша, можно я пойду?» «Еще раз крикнешь при душу!» — простонал я. «Как только смогу!» Митька убежал, сверкая тощим голым задом мужской природы, зато на смену ему пришел бес. «Удивляюсь всегда людям. Вот нет же у вас ни способности к питью, ни умения!» «Гриша, пошел в жопу! Я тебе еще шутку про Ворнового припомню!» «Честно говоря, даже обидно», — надулся бес. «Я ожидал более яркой реакции. Да и чего ты хотел? Пить запретил?» Нам, представляешь, как скучно? Митька уже и на крышу к Людмиле лазил, да там котом кричал. И до ты бегал, русалкам зад показывал. В общем, много всего интересного переделал. Все одно к одному свелось. К тебе. Мысли ворочились так тяжело, что хотелось отключить мозг за ненадобностью. Однако не думать я не мог. Привычка. Все-таки с выпивкой я, правда, погорячился. Во всех смыслах. Она — часть экосистемы моей нечисти. Без нее они действительно станут дурью маяться. Хотя и с ней будут. Может, дело все-таки не в водке, а в нечисти? А еще я твердо решил, что больше никогда не буду пить сам. Блин, кого я обманываю? Нет, будь мне лет 18 я бы даже себе поверил. «Хорошо, я не стану вообще пить на этой неделе и перестану нажираться до такого скотского состояния. Я ведь даже не помню, как сюда добрался». Стоило задать этот вопрос, как Гриша пришел на помощь. «Домой тебя я притащил», — ответил бес. «Там куча рубежников набивалась проводить. Да я не дал. Уж лучше пусть не знают, где ты живешь. Хотя это, конечно, так, перестраховка». «Воевода-то теперь тебя все равно может найти. Все ж княжий человек». Но про остальных разговору не было. В общем, машину вызвали, вот мы с тобой и доехали. Я представил, как этот крохотный мужчина с рогами тащит меня домой. Вот уж кому орден выдать надо. Спасибо тебе, Гриша. Свои люди, сочтемся. Ладно, готовься. Сейчас к жизни тебя возвращать будем. Может, я просто полежу? Куда полежишь? Тебе днем надо с Зазнобой своей свидеться. Запамятовал, что ли? Сам же ей обещал. Блин, правда ведь. Я уж и забыл про Зую. И что теперь делать? Звонить и говорить, что надо все перенести, потому что я забухал? Боюсь, даже терпеливая Зойка не поймет. Вернулся без с огромным тазиком и графином тёмно-фиолетовой воды. Затем убежал опять и появился вновь с трехлитровой банкой рассола. «Хозяин, ты мне доверяешь?» — первым делом вкратчиво поинтересовался он. «Ни хрена. А после того, как ты спросил еще меньше?» «Значит, будешь валяться весь день. Ты же до сих пор пьяненький». К слову, он оказался прав. Да и чего удивляться. Когда дело касалось выпивки, Гриша был опытнее всех экспертов вместе взятых. «Ладно, чего делать? Вот эту фиговину видишь?» — он указал на графин. «Вот выпиваешь быстро, а потом... потом поглядишь!» Что сказать? Умел бес интриговать. Он передал в мои ватные руки графин, и я почувствовал какой-то резкий химический запах, даже слегка знакомый. «Только без всяких раздумий. Пей быстро!» Я и послушался правда, сделал всего несколько больших глотков, прежде чем организм, ответил единственным способом, на который он был настроен. Я еле успел отпихнуть графин в сторону. Его подхватил Григорий, а сам я склонился над тазиком. Из соседней комнаты, словно издеваясь над моим состоянием, раздавался бодрый голос Гребенщикова. «Ну-ка, мечи, стаканы на стол! Ну-ка, мечи, стаканы на стол! Ну-ка, мечи, стаканы на стол и прочую посуду!» «Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, а я говорю, что буду!» «Гриша!» — прохрипел я, отрываясь от тазика. «Хозяин, так надо, чтобы организм прочистился!» — словно извинялся передо мной бес. «Да эксгибициониста нашего добеги и скажи, чтобы наушники вставил, или я ему сейчас что-нибудь вставлю!» Григорий кивнул и метнулся к черту, вскоре вернувшись. Правда, от меня не отстал, продолжая подпаивать фиолетовой водой, от которой выворачивала наизнанку. Уже мучительно. Какой-то жёлтой хреновиной. А еще я вспомнил, как называется этот фиолетовый порошочек, который Григорий разбавил в графине. Марганцовка. И в голову закрались нехорошие мысли. Может, бес и правда хочет меня убить? Только задумал поистине крутую многоходовочку. Пережил лишь Ачиху, Воронова а вот теперь и решил исполнить свое подлое дело. Вскоре графин был изъят из моих рук, и ему на смену пришла трехлитровка с рассолом. Если честно, я думал, что вот эта солноватая жидкость тоже окажется в тазике. Но нет, рассол бальзамом лег в мой истерзанный желудок, заструился дальше, превращаясь в амброзию, нектар. Я пил его. И не мог остановиться, будто на каменку плескали. И вкус был такой яркий, насыщенный, какого я не ощущал ранее. Словно маленькие ангелочки по языку нежными пяточками бегали. Я даже задумался, ведь сколько среди поэтов-алкоголиков. Теперь хотя бы понятно почему. Всю красоту и подлинное несовершенство мира можно заметить лишь в самые критические моменты души и тела. С душой сложно, а вот с телом ни разу. Что называется, купил, выпил в нервану. И сразу как-то стало, если не хорошо, то намного лучше. Тепло внутри растеклось по всему телу, голову чуть отпустило, а веки отяжелели. Ты спи, хозяин, спи. Гриша подоткнул мне одеяло совсем как ребенку. Даже мыслей не было сопротивляться. Я закрыл глаза. И сразу провалился в сон. Правда, спал тяжело. Потел, часто просыпался, и бес тут же подскакивал, подпаивая меня уже обычной водичкой. Точнее, необычной. Они называли ее колодезной. Вроде как черт куда-то сбегал и набрал. Нечисть вообще не отходила от меня. Сквозь сон я постоянно слышал их голоса, будто собрались возле тяжело больного родственника, который собирался оставить им наследство. Хотя все, чем я могу наградить моих помощников — геморрой. В насказательном смысле, конечно. Что интересно, бес проявил чудеса выдержки, тогда как Митьке ожидание давалось невероятно тяжело. Он все время порывался что-то сделать, куда-то себя применить. Может, баньку истопить дядь Гриша? Пропарить, чтобы весь хмель вышел? Ву, нафима. Ты молчи, за умного сойдешь. Погубить хозяина хочешь. Последнее дело в баню с перепоя ходить. Вместе с хмелем душа может выйти. Я же не знал, дядя Гриша. Хватит болтать, вмешался я. Голова от вас гудит. Да вставать уж пора, хозяин, вежливо сказал бес. Вот я тебе чай с лимоном и медом сделал. Попей, попей. Я сел на кровати и послушно отхлебнул из стакана. А мед где взял? У нас не было. «Да там», — уклончиво сказал Григорий. И, поняв, что я сейчас начну ругаться по поводу его бытового воровства у соседей, дополнил. «У нее все равно без дела стоял. Уже засахариваться начал». «Не ори», — отрезал я. А сам провел легкую диагностику организма. Нет, до полного бодряка было далеко, но стало однозначно чуть получше. «Выпили вы, конечно, знатно» то ли с восторгом, то ли с завистью протянул Григорий. «Еще пару месяцев в подворье говорить о том будут. Самый крепкий чужанин давно бы помер, а ты ничего, живой». «Ага, значит, промысел и от интоксикации немного спасает». «Хотя чего я удивляюсь? Раны же хист затягивает. Почему и отравление организма должен игнорировать?» «Интересовало меня другое». «Гриша, ты же рядом был. Не знаешь, случайно, за чей счет банкет был?» «А ты как думаешь?» — ехидно посмотрел он на меня. «Тот щубом все записывал, да на тебя поглядывал». «Гадство!» — протянул я. «А рублями они берут, как думаешь?» «Только серебром. Подворье же!» День переставал быть томным. «С другой стороны, кто тут виноват?» «Я сам» проставился, блин. Как бы не дошло до того, что придется и правдоратником стать. Эх, надо было воеводе сразу пять монет серебром отдать. Понятно, что у меня еще шесть дней. Я взял телефон. Несколько сообщений от Зои, где она спрашивала, в силе ли наш поход. Видимо, до последнего ждала, но я опять пропал. Сразу отписался, что все нормально, буду в любом состоянии. Интересно, что про состояние это я не обманул. А еще было короткое сообщение с незнакомого номера. Нашла клиента. Светлана. Ого, уже интереснее. Сегодня я все равно вряд ли готов заниматься какими-то делами. Поэтому ответил, что встретимся завтра. Ладно, пора и правда приводить себя в порядок. В душе я завис минут на 15. При этом бес крутился рядом и говорил, чтобы я холодной водой не умывался и вообще поберег себя. И что самое интересное, у меня в мыслях не было прогнать Гришу. Я даже не ожидал от него такого участия относительно моего здоровья. Или дело в том, что я мучился жесточайшим похмельем. Так и знал, что сблизить нас с бесом может только Синька. Однако Григорий решил окончательно добить меня своей заботой. Потому что как только я вышел из душа, он пригласил меня к столу, где уже наливал в тарелку собственноручно приготовленный рассольник. Рассольник Мф! По мне так это вершина кулинарного мастерства. После него любую женщину должны брать замуж без дополнительных собеседований. А когда я поднес первую ложку карту, то понял. Врал без по поводу готовки. Ох, как врал! Все он умеет. И мне, дядя Гриша, заискивающий, сидел с пустой тарелкой Митя. Не без руки. Сам себе нальёшь, не развалишься. Видимо, похмельная забота беса распространялась только на меня. Бес даже пытался помочь мне одеться, но тут получил решительный отлуп. Я же не настолько инвалид. Хотя вид был так себе. Если и мягко сказать, как у человека, который попал под грузовик, если жестко. не спасали даже шмотки, подаренные Ингой. «Вот», — бес подал мне черные очки, а-ля шериф в Аризоне. «Где взял? Где взял, там уже нет. Потом обратно отнесу, а тебе сейчас лучше в них». И не сказать, чтобы он совсем был неправ. Я вызвал такси, взял денег и даже собрался попрощаться с домочадцами, но Григорий тут оказался непреклонен. «Я с тобой, тут и спорить нечего. На себя погляди, вдруг что случится?» На себя я только что смотрел, больше не хотелось. Поэтому я без слов взял портсигар, в который быстро прошмыгнул бес, и сунул в куртку. Надо сказать, Гриша был прав. Случиться со мной могло что угодно. Это я понял, как только дошел до приехавшего такси, потому что короткая дистанция от дома до машины далась тяжело. Тут же выступила испарина, и сердце бешено забилось. Раньше на свидание я бы точно не взял беса. Не очень приятно знать, что кто-то подслушивает тебя и подсматривает за тобой. К тому же, вдруг что обломится. Сейчас я искренне надеялся, что Зоя не такая и ждет трамвая. Даже молил всех богов, чтобы она не настояла на продолжении вечера. Не думал, что половое бессилие ко мне придет до 25. Вот уж о чем я Костяну точно не расскажу. Зоя, как назло, выбрала пафосное место то, куда ходят больше фотографироваться и выгулять новое платье, чем поесть. Да еще и оделась с ног сшибательно, оголив свои идеальные ноги, и улыбнулась, махнув рукой. «А ты чего в очках? Блатным ночью солнце светит?» Я тяжело вздохнул. «Вот обедали бы мы в моей узбечке, там точно можно было бы не снимать очки». Я медленно разделся, повесив куртку на ближайшую вешалку, и неохотно снял очки. «М-да...» — протянула Зоя. «М-да...» — согласился я. «Могу списать на то, что ты волновался перед нашей встречей и решил немного принять для храбрости. Вот только забыл, когда встреча и начал вчера. Корпоратив был на новой работе. Я сел за столик. Немного не рассчитал. Беги оттуда. Сопьешься? Ты вообще как? Можешь вести диалог? Или работает автоматическая система? «Зоя, да все нормально. Просто моя оболочка не успевает регенерировать за всем телом. Ты уже что-то заказала?» «Нет, тебя ждала». «Молодой человек, можно вас?» — позвал я официанта. «Порекомендуйте какое-нибудь фирменное блюдо». После короткого разговора мы заказали две порции трески в прованских травах, два зеленых салата с ягодами Годжи и чизкейк. Я тупо продублировал все, что выбрала Зоя, разве что от десерта отказался. Не могу сказать, что хотел кушать. Взял скорее из воспитанности, чтобы девушка не чувствовала себя неудобно. Но вот к сладкому у меня душа точно не лежала. Когда зашел вопрос о том, чем бы смочить столь изысканные блюда, Зоя замахала руками, заявив, что мы не пьем. Официанту хватило так-то и желание заработать чаевые, чтобы не хмыкнуть. Он-то сразу понял, от кого тут разит перегаром. «Глядя на тебя...» шепотом сказала Зоя, когда гарсон отошел. «Сразу хочется навсегда бросить пить. Тебя бы надо на рекламные баннеры, ратующие за трезвый образ жизни». Я улыбнулся. «Поддевать это хорошо. Собственно, сам виноват. А раз подставился, получай». Но что мне понравилось, Зоя не стала при официанте размазывать меня, как паштет по хлебу, как любят делать многие женщины. «Мой-то так напился, ужас какой!» и все такое. Это не просто хороший, а отличный знак. «Ты документы взяла?» — спросил я. «Матвей, какой ты скучный и неинтересный тип. Я это свидание вытаскиваю как могу, а ты... Я просто хочу закончить с неприятными процедурами, чтобы мы к ним больше не возвращались. Сейчас официант подумает, что я плачу тебе, чтобы ты поужинал со мной. Пусть думает, что хочет». К моменту, когда мы уладили все правовые вопросы и избавили Зою от противоестественной связи с бухгалтерией, принесли салат. Ну, что я скажу? Салат как салат, даже вкусный. Правда, назывался он более красиво, чем выглядел. Или это во мне рассольник говорил. А вот треска очень даже зашла. Сам я рыбу готовил редко, и не сказать, чтобы хорошо. Разок пожарил пикшу. Так меня без так ругал, что нанес глубокую кулинарную травму на всю жизнь. Треска же буквально таяла во рту. И даже мои потрясенные попойкой рецепторы отмечали восхитительность этого блюда. Но в то же самое время я постоянно чувствовал невероятное напряжение. Нет, не из-за Зои. У нас складывалась на удивление непринужденная беседа. Она делала какие-то забавные замечания относительно еды, Я порой даже остроумно отвечал, однако было что-то другое. То, что я не мог объяснить словами. Похмелье? Да нет, точно не оно. После домашнего лечения и впихивания в себя огромного количества еды, организм понял, что у него нет других вариантов и стал постепенно включать все системы жизнеобеспечения. Можно сказать, я почти отошел. Но я чувствовал наличие чего-то, если не враждебного, то чужого, и это очень сильно напрягало. Вот Зоя весело ковыряла Ческейк, рассказывая о том, что учудил у них повар, а у меня мурашки по спине бегали, будто кто-то смотрит на тебя через оптический прицел. В какой-то момент я вдруг почувствовал чужой хист. Так явно, словно кроме него вообще ничего не существовало. Я обернулся. Через три столика от нас сидел тот самый воеводский ратник который не остался в коридоре вместе с печатником и моровым, который не присоединился к всеобщей попойке, который наблюдал за мной в подворье. Вот и сейчас он пытался проделать во мне дыру внимательным взглядом. Но хуже всего, что я не мог сказать, сколько рубцов у этого рубежника. У него будто бы вообще не оказалось хиста. И в то же время я точно чувствовал исходящую от него силу. У меня было много вопросов кто он такой, почему преследует меня и как нашел здесь. А в том, что этот тип явился по мою душу, никаких сомнений не было. «Зоя, подожди минутку, я в туалет».